Глава 11 Побег. «Вот такой расклад», – закончил я свой длинный монолог, где описал всю глубину той задницы, в которой оказалось галактическое сообщество людей. Если честно, то убедить Банши и Сармата в том, что это не сон, мне удалось с огромным трудом. Пришлось воспользоваться посредничеством ведьмы, которая могла генерировать нужные локации. Коренастая, смуглокожая, накачанная Банши напомнила Амазонку. Сразу видно. Воительница. Тут и смотреть на искру не имеет никакого смысла. Сармаджи, напротив, имел худощавое телосложение и интеллигентное лицо. Так что складывалось ложное ощущение его безобидности. Но это было далеко не так. Студент третьего курса, судя по представленным Дораном Граем данным, был чертовски силён и быстр. Видел такое не раз. жилистые бойцы не могут похвастаться большой выносливостью, зато могут так врезать, что звёздочки над головой начинают летать. Банша была родом из Греции, а Сармат до поступления в Академию жил в Испании. У всех на Земле остались родственники, и, мне кажется, именно этот факт и стал решающим. Невозможность вернуться на родную планету угнетала ребят, а я дал им не только шанс увидеться с близкими, но и поселил в душах надежду. Уж не знаю, поверили они, что в наших силах остановить вторжение Азоргов на самом деле, или просто притворились, чтобы получить билет на корабль до Земли, Но уверен, когда ребята окажутся в нашей дружной компании и своими глазами увидят возможности защитников, то сделают правильные выводы, и формальное присоединение превратится в реальное. Вы уверены, что этот ваш подавитель справится с задачей? А после вы покосились на лежащие на небольшом столике перстни Банши. Не хочется проснуться и понять, что инопланетная хрень поджаривает мои мозги. А, -а, -а! «Жить с паразитом, способным убить тебя за считанные секунды, лишь стоит ослушаться приказа. Тебе норм?» Усмехнулась ведьма. «Артефакт сделает своё дело», — уверенно заявил я. «С этой стороны проблем не будет. Но вы должны понимать, что риск всё равно остаётся огромным. незаметно взломать портал программа не сможет. А это значит, что Завайма быстро отправит охрану Академии и лояльных новому режиму студентов». «К слову, у вас в нейросетях столько закладок, что аж страшно становится». Продолжила нагонять жуть Светка. Раз Альгул максимально усилил контроль над курсантами, отслеживается каждый чих. Даже собственная голова теперь не является надежным хранилищем опасных для нового режима мыслей. Вам еще не объявили этого, но вскоре процедура ментального сканирования одаренных станет обязательной. Как часто она будет проводиться, мы пока не знаем. Но подозреваем, что не реже раза в год. В таком обществе вы хотите жить. Но выбор в любом случае остаётся за вами. Как только я очищу вам сетки, информация о потере связи тут же попадёт к руководству Академии. Так что действовать придётся очень быстро. От себя хочу добавить, что второго шанса сделать выбор мы вам предоставить не можем. Я не стал от вас ничего скрывать и выложил на стол все карты. Вы нам нужны. Но я пока и сам не понимаю, почему. Если мы сейчас уйдём из либроса без вашего ответа, то вторая встреча не состоится. Слишком велик риск. «Нам неизвестны истинные возможности врага. Так что решение придётся принимать здесь и сейчас. И прорываться вам придётся сразу после очистки нейросетей. Ведьма может разбудить вас, пока основная масса курсантов ещё спит». «Я так понимаю, что план отхода у вас уже есть?» После небольшой паузы спросил Сармат. «Нам неизвестно, есть ли у раз альгулы возможность отследить, куда именно совершается переход. Но мы исходим из того, что есть». Да, последовать за нами враги не смогут, но вполне вероятно, что им по силам вычислить конечную точку на Асгарде и нагрянуть туда. Поэтому единственный безопасный способ вытащить вас и не привести хвост к нашему убежищу — это переместиться в промежуточную точку на заражённую планету. «А смысл?» — нахмурился Сармат. «В этом случае мы окажемся в ловушке. У Асгарда тысячи бойцов. Чего им стоит перекрыть все телепорты?» «А кто тебе сказал, что мы будем покидать заражённую планету посредством телепорта?» Ухмыльнулась ведьма. Нашему пилоту нужна практика. Так, почему не совместить два полезных дела? Тут Светка немного с Алекса пока можно назвать пилотом с большой натяжкой. Он только второй уровень навыка осваивает, да и то по большей части теорию, но убирать всё равно не приходится. Так что друг уже сейчас занял капитанское кресло в рубке спрятанной дораном Грэем космической яхты и в аварийном режиме пытается разобраться с управлением. Причём для большей конспирации ему даже движки включать не надо. Но Банши и Сармат узнать такие детали не обязательно. «Я с вами», — решительно заявила Банши. «Ведь чувствовала же, что после посещения Асгарда во мне что-то изменилось, не желая, чтобы во мне жил паразит. Да вообще к демонам Асгард, с их заносчивостью и надменностью. Четырёх лет мне хватило, чтобы сделать определённые выводы. И если прежний Асгард ещё был меньшим злом, то после переворота даже относительно нормальной жизни уже не будет». согласен с банши проговорил Сармат. «С раз Альгулом мне точно не по пути. Но и слепо доверять первому встречному я не собираюсь. Если всё то, о чём ты говорил, Ярос, окажется правдой, то я готов стать защитником». «Работай, ведьма», — кивнув Сармату в знак того, что принял его позицию, сказал я. «Время вскоре всё расставит по своим местам». Особой проблемы в позиции Сармата я не видел. По части ковыряния в чужих мозгах Светки до раз Альгула ещё очень далеко. Но уж почувствовать и всяческую гниль она уже способна Мы заранее договорились, что она предупредит меня, если обнаружит в собеседниках нечто подобное. Но, судя по отсутствию реакции, всё в порядке, и ребятам можно доверять. Очистка нейросетей Сармата и Банши заняла два часа. За это время я успел подробно обсудить план предстоящей операции и учил их пользоваться возможностями артефакта. Каких-либо сложностей в этом вопросе нет. Мы делали программу для взлома портала максимально автономной, чтобы ею мог воспользоваться любой. Смысл заключается в том, что благодаря силе ведьмы, частичка которая заключена в перстне, можно воздействовать на энергетическое ядро портальной установки и дестабилизировать его. Энергии в перстне мало, так что разрушить ядро не получится, но этого и не требуется. После дестабилизации ядра автоматика задействует защитный протокол и будет стремиться максимально быстро восстановить энергетический баланс. В связи с этим защита многих сторонних функций типа списка доступа одарённых к неограниченным перемещениям ослабнет, И вот тут уже вступает в дело наш артефакт. Он пропишет нужного одарённого в системе портала, и тот начнёт воспринимать его как имеющего право на переход в любую сопряжённую точку. То есть можно прыгнуть к любому порталу на заражённых планетах. Единственная проблема заключается в том, что мы так и не решились проверить всё на практике. Не хотели привлекать внимание форсовцев, о чём я заранее предупредил Банши и Сармата. Но гений биосов с вероятностью в 97,8% Гарантирует, что способ взлома надёжный и проблем не возникнет. И я ему верю. «Готово», — отчиталась ведьма. «Времени не осталось. Держите персни и до встречи на Соргасе». «Ближайшие порталы будут выведены из строя», — добавил я. «На большее у нас попросту не хватает ресурсов. В нужную точку, кроме вас, не попадёт никто. Об этом мы позаботились заранее. Но ждать вас дальше получаса слишком опасно. Уничтожить все порталы на Соргасе мы не в силах. Поэтому не медлите, и удачи вам!» Банши и Сармат синхронно кивнули, и их тела начали растворяться в пространстве. Ведьма активировала процедуру экстренного пробуждения. «Ты как?» — спросил я у Светки, которую качнула от перенапряжения. Всё же перемещение двух предметов на огромное расстояние даётся ей очень тяжело. «Идти можешь?» «Я в норме». Вытерев струйку крови, что вытекло из её носа, проговорила девчонка. «Нам пора». С моделированной реальность исчезла, и я тут же проснулся. Борка и Элиза вопросительно на меня посмотрели, я коротко кивнул. Мол, всё в порядке, действуем по плану. Спуститься к порталу дело одной минуты. И вот мы вновь оказались на Соргасе. Причём воле у судьбы в той же самой точке, что и в первый раз. Именно этот портал оказался ближайшим к подземному ангару, где Доран Грей спрятал одну из космических яхт приличным гипердвигателем, способную достаточно быстро долететь до Земли. Реальность немного спутала нам планы, Ректор не смог по-тихому купить военные корабли, а движки даже на лучших гражданских моделях как минимум вдвое хуже. Так что время перелёта от Соргаса до Земли увеличилось с одного месяца до двух. Неприятно, но не критично Есть способ немного сократить это время. Мы решили заранее перегнать звездолёт к ближайшей от Земли планете. Выигрыш по времени небольшой, всего две недели, да и то мы будем вынуждены провести их в полёте вместо прокачки. Но во всём надо искать плюсы. Алекс получит реальную практику, а мы можем продолжить совершенствование навыков посредством Либроса. Всё необходимое оборудование на яхте имеется. Я отдал приказ подорвать ближайшие порталы. Мы решили сработать наверняка, и теперь в радиусе нескольких тысяч километров нет ни одной рабочей установки. Это не гарантирует отсутствие незваных гостей, но точно минимизирует риск их появления. Самое неприятное, что до ангара придётся добираться на Петах, это добрых 60 километров». Флайеров на Соргасе, к сожалению, не осталось, по крайней мере, нам ничего об этом не известно. Как же долго тянутся минуты. Больше всего бесит, что хоть как-то повлиять на ситуацию мы не в силах, и остаётся только ждать. Вот 10 минут прошло, потом 15-20 а никто так и не появился. Неужели что-то пошло не так, и ребята не смогли пробиться к порталу? Словно в ответ на мои мысли портальная установка вспыхнула, и на Соргасе появилась банши. Девушка застонала и упала на колени. На её теле было множество ран, но она справилась. Элиза тут же начала работать и затягивать самые тяжёлые повреждения слоем соединительной ткани. На что-то более серьёзное сейчас. Просто нет времени. Требуется стабилизировать девушку и доставить на яхту. Там есть медицинское оборудование. «Борка, забирай её», — скомандовала целительница. К этому времени здоровяк уже успел перезарядить портал и лишь кивнул. Стоило ему коснуться тела Банши, как девушка застонала. Но уже не от боли, а... хм. «От удовольствия?» Здоровяк удивлённо уставился на прикусывающую нижнюю губу банши, да и сам еле сдерживал дрожь. Так вот оно в чём дело. Только что Борка обрёл свою у унию. «Значит, Сармат является половинкой для Лики. Как интересно. Ну, хоть теперь понятно, почему мирозданию была необходима наша встреча. Три пары унарных одарённых могут столько дел наворотить, что аж дух захватывает от открывающихся перспектив. Вот только Сармат всё ещё не появился». И это напрягает. «Больше ждать нельзя», — вскочив на спину призрака, проговорил я, когда до завершения получасового срока осталось 15 секунд. Борка, со всё же потерявшей сознание Банши, уже сидели на его медведе. Ведьма залезла на свою пантеру, или зафиксировалась специальными креплениями к силу дракона, и лишь я до последнего ждал появления Сармата. Отвернувшись от портала, хотел был уже отдать приказ о начале движения, как увидел яркую вспышку. «Успел!» Прохрипел за спиной голос сармата. Резко обернувшись, увидел парня в ужасном состоянии. А таких, говорят, из живого места нет. Оставайся на месте, крикнул я Элизе, которая выпадалась была отстегнуться от дракона и броситься на помощь. Спрыгнув с призрака, на ходу вогнал в умирающее тело солидную порцию целительной энергии, от чего сармат сделал судорожный вдох. Подхватив парня, усадил его во второе сиденье на Элизином драконе и скомандовал: "Нас не жди!" «Как можно быстрее доставь его в медицинский отсек яхты! Делай, что хочешь, но он должен выжить!» Девушка коротко кивнула, её тело окутало золотое сияние, и в энергетическом зрении я разглядел, как десятки нитей целительной энергии присоединяются к жизненно важным органам сармата, что будут поддерживать их в рабочем состоянии. По сути, сейчас именно целительница гоняет кровь по сосудам, заставляет работать сердце и лёгкие. Дракон с трудом поднялся в воздух и, взяв курс Лиза обязана успеть. «Валим отсюда!» — приказал я и на призраке возглавил нашу небольшую колонну. 10 минут. Нам надо всего лишь десять минут, чтобы добраться до зоны охвата способности Лики. Там будет проще, так как на преследователей, если таковые всё же появятся, обрушится сотни зоргов. По-хорошему, надо было брать Лику с собой, но и одного Алекса отпускать не хотелось. Мало ли, какие трудности могли возникнуть. А когда рядом есть гений, причём как человеческий, так и биусов, то любой затык становится лишь мелкой помехой. В общем, было решено, что Лика должна быть рядом с Алексом и подстраховать. Жаль, что заранее включить и проверить движок было нельзя. Тут же пробудились бы зорги. Но проблем, по идее, быть не должно. Яхта новая и была законсервирована по всем правилам. Чуть ли не с каждой секунды в душе росла тревога. Моё паучье чутьё предупреждало о серьёзной опасности. Надвигалось что-то глобальное, причём гораздо быстрее, чем мы от этого что-то убегали. «Заводи шарманку, Алекс! Боюсь, добраться сами мы не успеваем!» «Почему?» — вклинилась Элиза. «Я уже на подлёте к ангару. Могу вернуться и...» «Нет!» — прервала девушку. «Нас догоняет Рассальгул!» «Как я это понял?» «Да очень просто!» Позади нас появилось огромное чёрное облако, внутри которого сверкали зелёные молнии. Облако быстро приближалось и обретало звериную форму, а благодаря импланту я видел на спине монстра знакомую фигуру. Главный враг прибыл расправиться с нами лично. Уходите, я его задержу, проговорил я. Нет. Нет. Одновременно выкрикнули ведьма и Борка, и секунду спустя к ним присоединились Элиза, Лика и Алекс. Да не парьтесь, не собираюсь я героически умирать. Ещё слишком многое не сделано, но задержать раз Альгулу, пока вы поднимете в воздух Звездолёт, мне вполне по силам. Ну а там воспользуюсь маячком и телепортируюсь прямо в грузовой отсек. Ты не сможешь ему противостоять? послышался панический голос Элизы. Я распрошу тебя. Не оставляй меня одну. «И в мыслях не было. У меня есть чем удивить врага. верь мне, я вернусь. Вместе до конца». «Вместе до конца», — повторила сокровенную для себя фразу Элиза. «Я с тобой», — упорствовала Светка. «Ты истощена переносом подавителей», — парировал я. «В бою от тебя не будет толку, только мешаться будешь под ногами. Уборки на плечах раненые банши. Уходите, это приказ, я вас догоню». «Только попробуй умереть, Ярос», — прошепела ведьма. «Воскрешу и заставлю служить себе». «А ты и такое умеешь!» — ухмыльнулся я. «Дай мне повод, и я тебя удивлю!» — огрызнулась мелкая. Активировав антигравитационный движок, я взмыл в небо. Губить понапрасну призрака я не хочу, так что Пет получил однозначный приказ двигаться вместе с группой и ждать меня в грузовом отсеке яхты. Призрак попытался воспротивиться моей воле, но я так на него ментально рявкнул, что тот нехотя подчинился. Вот так я висел в воздухе и смотрел на приближение рас Альгула, Верхом на здоровенном туманном монстре, глаза которого горели яркой зеленью. Необычная тварь немного напоминала барлога из «Властелина колец», только большие с огромными крыльями. «Интересная букашка!» — послушался в голове чужой потусторонний шёпот. «И как это такая посредственность заполучила столь большую силу? Посмотрим!» По мозгам ударила волна боли, и из горла невольно вырвался болезненный стон. Перед глазами замелькали картинки из детства. Эта тварь решила залезть мне в голову, а вот хрен тебе по всей роже. Потянувшись к своей искре, зачерпнул солидную порцию комбинированной энергии и направил её в свою голову. Или Лиза учила, что надо чётко представлять, какой результат ты хочешь получить. И тогда энергия послушается. Мне надо окружить каждую клеточку мозга щитом, надёжной бронёй, чтобы даже раз Альбул не имел возможности повлиять на мои мысли и отыскать слабости. С каждой секунды я чувствовал, как выдавливаю врага из собственной головы. «Хм, а если мы вот так?» Мысленная команда и деструктивная часть моей энергетики выдала сильный импульс. Послышалось болезненное шипение рас Альгула, и я перестал учащать его присутствие. «Интересная букашка», — повторил голос. «Но это ничего не меняет. Сейчас ты умрёшь, а потом я доберусь до всех остальных. Пожалуй, девчонку оставлю себе и сделаю своей ученицей. У неё хороший потенциал». «Глупый человек, ты хотел задержать меня? Не думаешь же ты, что я позволю тебе уйти?» Сознание резануло предчувствием беды, и в следующий миг тело туманного монстра озарило изумрудное сияние, а я понял, что потерял связь со своими маячками. На короткие расстояния прыгать я ещё могу, но переместиться на яхту уже нет. Пришло чёткое осознание, что покажи в туманник... Так я решил про себя назвать этого монстра. Сбежать у меня не получится. Ещё я заметил канал энергии, что соединяет искру раз Альгула с телом Туманника. Нечто подобное проделывала и ведьма, когда материализовывала свои иллюзии. Только вот сила такой связи у мелкой была в разы меньше. Выходит, что Туманник — это воплощённое разумом раз Альгула существо. И, судя по силе канала, он вбухал в его сознание практически всю доступную энергию. О чём это говорит? Правильно. Даже у такого опасного врага есть предел возможностей. Либо множество более слабых иллюзий оживить, либо одну, но практически неубиваемую. У мистиков есть одна уязвимость. После уничтожения иллюзии исчезает и вложенная в её воплощение энергия. проверено многократно на практике во время охоты на элитников. Вряд ли раз Альгул будет сражаться со мной лично. Значит, всего-то и надо, чтобы прикончить тварюшку и свалить в закат, пока враг будет бессилен мне помешать, ведь энергия выскривостанавливается далеко не мгновенно. расплюнуть Вот только сражаться в воздухе не входит в мои планы. «Слишком маленькую скорость способен выдавать имплант. А это сделает меня уязвимым, чего я не хочу. Да и козырь мой в этом случае не сработает. Поэтому главное сейчас — это приземлить туманника». Микропрыжком переместился на землю и активировал боевой режим. Мои глаза вспыхнули ярко-синевой. Средний экзодоспех получил порцию энергии и вышел на пиковую работоспособность, повышая и так задранные имплантом физические показатели тела на солидные 25%. В руках появились кинжалы который я тут же объединил в меч и увеличил длину клинка до максимума. «Всё, я готов». Вытянув в сторону монстра левую руку, поманил его пальцем. «Кис-кис-кис, иди сюда, тварюшка!» Яростно прошепел я. «Я принимаю твой вызов!» Прошелестел в голосе насмешливый голос Рассальгула. Туманник устремился к Земле, изменяясь на лету, в то время как новый лидер галактического сообщества остался высоко в небе. То ли всё же опасается меня то ли считает, что с такой высоты будет лучше видно сражение, ну а может быть не хочет тратить время и полагает, что его зверушка прихлопнет меня за несколько мгновений, и не стоит совершать лишних телодвижений. В принципе, его логику можно понять, ведь куда менее сильная тварь очень быстро справилась с Дораном Греем, гораздо более опытным и могущественным одарённым, чем я. Но фишка в том, что я совсем не так прост. «Тузик! Фас!» — моментально скомандовал я. И земля под ногами приземлившегося туманника буквально взорвалась. «Ну и разожрался же ты, дружище», — добавил я с улыбкой в голосе. Когда я покидал Соргас с бесчувственной светкой на руках, то отдал своему первому приручённому Пету один-единственный приказ — качайся. И всё это время он его исправно выполнял. Уж не знаю, как ему удалось это сделать, но Тузик отожрался до стадии матёрого элитника. Именно поэтому я и отослал друзей к яхте. Я почувствовал присутствие Пета в тоннеле гнезда под землёй и приказал ему осторожно выкопать ласк поверхности. Единственное, что оставалось сделать, это заманить туманника в нужную точку. По ушам резанул яростный рёв тузика. Семиметровый зорг пошёл по звероподобному эволюционному пути и был похож на гигантскую гиену, покрытую множеством синих кристаллических шипов. Монструозная пасть впилась в шею, не ожидавшему такого подстава туманнику, а потом тузик начал перетирать плоть врага зубами, от отчего монстр жалобно застонал. Не нравится, а вот хрен связываться с защитниками. Микропрыжок, И полыхающее тьмой антиматерии лезвие вошло в грудь обездвиженному тузиком туманнику. Зачеркнув огромную порцию энергии из искры, я начал непрерывно подавать её на своё оружие. Спасибо вам, Доран Грей, за такой подгон. Мощный поток энергии прошёл через клинок, смешался с напылением из антиматерии и ударил в сосредоточие туманника, туда, где раз Альгул спрятал энергетическое ядро созданной твари. Яркая вспышка. Тело туманника мгновенно исчезает. Яростный вперемешку с болезненным рёв раз Альгула у меня в голове, но это всё неважно. Связь с маячками восстановилась, и я совершил прыжок, напоследок приказав Тузику уходить, чтобы не попасть под гнев врага, к открытому противостоянию, с которым я пока ещё не был готов. Хотя чертовски приятно осознавать, что этот раунд остался за защитниками.